Глава 3 Неопознанный снимый объект. — Что? Нет! Ни на какое кураторство я подписываться не буду! — сказала категорично, стукнув кулаком по столу. — Мы так не договаривались, Персиваль! — Не торопись так сразу отказываться, — белозубо улыбнулся ректор. — Это очень интересный студент, Фелл. Позволь мне сначала рассказать все нюансы. Лорд Персиваль Туаретонг, ректор Академии Сумрачных Странников, был единственным в помещении, кто не подпрыгнул от неожиданности, когда грохнула кулаком по его же рабочему столу. Надо думать, ему по статусу положено держать мину при любых обстоятельствах, даже когда над тобой нависает разгневанная блондинка вроде меня. Поправка. Разгневанная блондинка, способная прибить тебя одной левой. Ну, или одной правой затянуть в какой-нибудь лютый ночной кошмар, чтобы жизнь сказкой не казалась. Остальные же сумрачные странники, сидящие за длинным столом для совещаний, как один подпрыгнули на месте и вытаращились на меня дикими глазами. Слабаки. Меня не интересуют нюансы. Я же сказала, мы так не договаривались. Я редко бываю эмоциональной. За мной вообще числится репутация эдакой ходячей и безэмоциональной глыбы льда. Но если уж бываю, то взрываюсь так, что стены дрожат и душа в пятки у всех присутствующих уходит. Стены, кстати, действительно дрожали. Они пошли мелкой рябью, что всегда происходило с помещением, в котором я находилась в очень злом настроении. Это стены так начинали терять свои реальные очертания, соприкасаясь с приграничным состоянием сумрака, который тянулся от меня длинным шлейфом. Сейчас этот самый шлейф разросся, стремясь заполнить собой всю комнату. «Невидимый для обычных людей, такой шлейф могли видеть только сумрачные мастера. Но лишь такие здесь и собрались, так что впечатлений получили массу. Думаю, сегодня всем присутствующим приснятся кошмары из-за соприкосновения с моим агрессивным сумрачным шлейфом. Как приятно-то на душе от этого факта. Может, все-таки присядешь?» Персиваль невозмутимо кивнул на кресло. «Дай мне еще хотя бы пару минут, Фелиция. Если по истечении этого времени ты все еще будешь мечтать размазать меня по стенке, то так уж и быть, я не буду настаивать на твоем кураторстве над этим студентом». У него была красивая улыбка. Лорд Уаретонг вообще весь был такой красивый и правильный, с аристократичными чертами лица. Он ужасно напоминал мне какого-нибудь манерного эльфа с той только разницей, что у лорда были тяжелые черные волосы, в отличие от светловолосых эльфов. Зато такие густые и блестящие, что любая девушка может удавиться от зависти. Он был одет в стандартную униформу сумрачных странников, в темно-синюю мантию с капюшоном и серебристой оторочкой. Только на его мантии еще красовали золотые геометрические орнаменты, отличительные знаки ректора. Персива! произнесла с тяжелым вздохом. Я согласилась помочь с гуляющими по странам, ожившими в реальности кошмарами, потому что это также совпадает с моей непосредственной обязанностью как воина. А еще с натяжкой, но все же согласилась несколько раз в неделю заниматься со старшими учебными группами, чтобы ускорить их подготовку. Ведь нам катастрофично не хватает сумрачных бойцов. А вчера еще целый элитный взвод пропал без вести, словно канул в лету. Но личное кураторство над каким-то адептом-новичком... О нет, Персиваль, это не ко мне, это слишком мелко для меня. Каким бы богатеньким аристократом этот ваш студент ни был, он меня подкупить не сможет. Но ну, это совершенно особенный человек, Фелиция. Уверен, что ты с таким еще не сталкивалась. Про богатенького аристократа ты, кстати, промахнулась. Усмехнулся Персиваль и любезно подлил в изящную фарфоровую чашку мой любимый цветочный чай. «Вообще понятия не имею, кто его родители, и есть ли они у него». «Ну и что же в нем тогда такого особенного, если не наличие толстого кошелька у подкупающей родней?» Скептично спросила я. Но чашку в руки все-таки взяла. персиваль негодяй такой, знал, что от ароматного чая с лебезками розы и лаванды в прикуску с медовыми пряниками я просто не могу отказаться. «Ну, во-первых, мы его очень странно обнаружили. По нашим документам он проходит как неопознанный с ним объект». «Вы нашли его в материи сновидений?» – нахмурился я. «На втором уровне сновидений», – кивнул ректор. «Он плыл в сумрачном пространстве, находясь в странном анабиозном состоянии. Его нашла дежурная сумрачная группа, как обычно прочесывающая сновидения в поисках нечисти. Как этот молодой человек оказался в сумрачном эфире – неизвестно». Никаких следов вокруг не было. Я задумчиво потерла подбородок. Хм, вот это было интересно. Дело в том, что абы кто на второй уровень сновидений проходить не может. Это первый уровень является бесконечным проходным двором, потому что именно его людей видят во снах. А вот во второй уровень осознанных сновидений кто попал уже не проходит. Тут уже нужна была особая практика, и все специалисты в этом деле тщательно отслеживали сумрачной канцелярии. Но Персиваль на эти новообъекты не знал, да еще оказаться там в анабиозном состоянии. С таким мне в работе сталкиваться не приходилось. «Нам не сразу удалось его разбудить, пришлось покорпеть», — продолжал ректор. «И тут же выяснилось, что он ничего о себе не помнит. Вернее, почти ничего. Даже правильнее сказать будет так — Не только о себе не помнит, а вообще о жизни. Например, он даже на зубную щетку потом смотрел в ступоре, не понимая, для чего нужна эта штука. А еще он задавал странные вопросы, вроде банальные, но у нас на них не было ответа. «Например?» «Например, зачем людям нужна одежда?» Со смехом произнес Персиваль. Знаешь, он так мило это спрашивал и так искренне не понимал наших объяснений, продолжая закидывать вопросами. У него была очень забавная цепочка вопросов. Зачем людям одежда? Почему нельзя просто всегда согревать себя чарами, если живете в мире магии? А почему людям стыдно ходить без одежды? А кого они стыдятся? А кто, когда и зачем вообще придумал это понятие стыда и навязал его людям? Это только часть вопросов. Он буквально утопил нас в своих рассуждениях и вел в ступор. Ты когда-нибудь встречал о таких странах ребят? Не поверишь, но как раз сегодня встречалась с одним таким любителем-эксгибиционистом. Фуркнула я, покосившись на золотой персть на своей левой руке, которую мне зачем-то оставил негодник Рейс. Интересно, где он сейчас? Это все, конечно, очень мило и забавно, но я тут причем. Что ты там не договорил про во-вторых об этом студенте? Напомнила я. Ну и во-вторых, и это самое главное, он гений, твердо произнес Персиваль. И я такого самородка не встречала за всю историю Академии. да Я скептично приподняла бровь. Что выражается его гениальность. Он ничего не знает о магии сумрачных странников. Ну, вернее, не знал, когда мы с ним столкнулись, но при этом ведет себя в материи сновидений так естественно, будто он самый настоящий верховный из сумрачных дел мастер. Он проваливается в сновидения легко, как дышит, и часто случайно, при этом не пользуется вообще никакими специальными техниками. Но мало провалиться в сны, так ведь надо еще суметь оттуда вынырнуть легко и свободно, и не застрять в пограничном сумраке на долгие годы, верно? Кому как не тебе знать об этом, Фелл? Так вот, этот адепт скользит в сумрачном эфире так легко, будто просто телепортируется в соседнюю комнату. Вообще не напрягается при этом. Но самое главное, он может мгновенно перенести в свое сновидение всех людей, кто находится с ним в одном помещении. И не произносит никаких заклинаний, не воздействует физически, не использует артефакты. Да вообще случайно переносит и даже не понимает, как совершает эти действия. Он случайно унес в свое сновидение весь наш Верховный Совет в полном составе. Ого! Я мысленно присвистнула. Так, а вот это уже действительно интересно. Увестить целенаправленно одного человека в свое сновидение само по себе являлось непростой задачей, с которой не могут справиться новички и даже многие старшекурсники. А уж усыпить разом весь Верховный Совет, в котором состоит порядка трех десятков магов, Честно говоря, не уверена, что я сама с таким легко справлюсь. А я ведь верховный маг и сумрачных дел мастер, высшее звено в нашей сфере деятельности. И ему не подчиняется Матрикс. Персеваль выразительно постучал по месту потайного кармашка на рукаве мантии, где у каждого сумрачного странника был спрятан индивидуальный проверочный артефакт в виде золотой монеты. А рядом с ним артефакт сходит с ума и беспрерывно крутится в воздухе, хотя все мы при этом находимся в реальности. Мы проверяли. Но до странный господин излучает столь специфичный энергетический спектр, что подобрать ему Матрикс пока что не представляется возможным. — А как же он без него отличает от реальности? — нахмурился я. — Мастерам-то бывает сложно отличить, а у новичков всегда с этим большие проблемы. — А никак. ректор развел руками он реальности и сновидения вместе считает то ли одним странным сновидением, то ли такой вот поехавшей крышей реальностью. Не разделяет эти понятия, что создаёт определённую путаницу, конечно. В общем, Фэл, с ним сложный случай. Как думаешь, сможешь докопаться до истины, оселишь? Ах, ну, конечно, теперь мы играем в игру. Я тебя заинтригую, а потом завуалированно возьму на слабо. Ну да, как же. Я вздохнула. Персиваль, негодяй, и знал, чем меня зацепить. За время моего обучения и в дальнейшей работе в Академии Сумрачных Странников всякая дичь и различные сложные случаи, связанные со сновидениями и необычными сновидцами, стали своего рода моей узкой специализацией, моей визитной карточкой. Если где-то в сновидениях творятся странные дела, которые никто не понимает, зовите Фелицию. Это вроде как стало аксиомой. Что ж, сама виновата в создании такой репутации. «Ну ладно, где он, этот ваш гений? Покажите мне его». «Я подумаю, стоит ли за него браться, но сначала надо бы на него посмотреть». «Мы не знаем, где он», — весело произнес Персиваль с дурной улыбкой на устах. «В смысле?» — мои брови поползли вверх. «Издеваешься надо мной?» «С этим нашим неопознанным снимым объектом курьезная ситуация произошла». Влез в разговор профессор Дарайсон, мужчина средних лет с курчавыми волосами и ясными серыми глазами. «Мы ждали вас, мисс Фил, ждали вместе с этим молодым человеком. Он сидел вот тут». Дарайсон укинул на пустой стул почти в самом конце длинного стола. «Мы как раз обсуждали с лордом Туаретонгом, как нам быть с нашим новым подопечным. Все высказали мысль о том, что уж под вашим руководством необычный адепт раскроется во всей красе». Профессор при этих словах отвесил мне льстивый полупоклон. «Мы собирались рассказать молодому человеку о вас, но только начали рассказывать, как он... Исчез. Просто взял и исчез прямо так, не вставая из-за стола. Не телепортировался, нет. Исчез через сумрачный эфир, кажется». Я мученически возвела глаза к потолку. «В чем проблема пройти по следу? Вы же все верховные маги и прекрасно умеете ориентироваться в таких вещах». «Ты попробуй встать на его след». — хмыкнул Персиваль. — И сразу поймешь, в чем проблема. Я не стала медлить и задавать лишних вопросов и действительно попробовала. Подошла к указанному столу, подопталась немного вокруг, прощупывая энергетический фон. И обомлела. — Его как будто нет, — недоверчиво произнесла я. — Как будто следа нет. Вернее, он есть, но он настолько слабый, что пройти по нему представляется непосильной задачей. Это не след мертвеца, но и не след живого человека. Он будто живой и мертвый одновременно. Никогда не встречала такой след, ни на что не похожий. — Вот именно! — весомо кинул ректор. — Теперь понимаешь наше смятение? — Понимаю, что проблем с этим студентом не оберемся. — Пробормотала я себе под нос. — А это что? — Взяла со стула темно-синюю рубашку, покрутила в руках. Заметила, что под стулом валяются также брюки и носки. Вон и ботинки мужские стоят. Энергетический фон от одежды был такой же странный, двойственный. «Наш неопознанный с ним и объект исчез отсюда прямо так, без одежды», — хмыкнул Дарайсон. И я нахмурилась. «Так», — закралась ко мне, смог. «Да я такая догадка». «Разгуливает сейчас, небось, где-то такой вот красавец без одежды в таком же виде, в каком он ранее свалился на нас с неба». «С неба?» Ета побелевших костяшек пальцев стиснула синюю рубашку в руках. «Ну, это я фигурально выражаюсь», — отмахнулся Дорайсон, пожимая плечами и недоуменно поглядывая на мою напряженную позу. «Оно ну вообще со странностями и очень большими». — вмешался в разговор Седрик Кройслер, профессор по медитативным практикам. «У него есть тенденция исчезать ни с того ни с сего в одном месте и появляться в другом. Такие хаотичные перемещения вызваны очень яркими вспышками магии в нем. Между прочим, этот мистер Рейс... Рейс?» — онемевшими губами перебила я. Сидор кивнул, не обращая внимания на мое побленевшее лицо. «Фамилия его неизвестна, он помнит только свое имя. Из его памяти эту информацию тоже выводить не удалось, поэтому мы пока называем его просто Рейс. Так вот, вам важно знать, что он...» «Погодите, а как он выглядит?» Медленно протянула я, до последнего момента наивно надеясь на то, что все это просто нелепое совпадение, не более». «Да что рассказывать, вы сейчас и сами с ним познакомитесь!» Лорд Туаретонг широко заулыбался, глядя на скрипнувшую дверь за моей спиной. «К счастью, он сам вернулся. Познакомьтесь с вашим новым подопечным, мисс Филу!» Я медленно обернулась и уставилась на уже знакомого мне высокого широкоплечего красноглазого брюнета, застывшего в дверях кабинета. Это был тот самый мужчина, с которым я столкнулась недавно. Очки, кстати, были на месте. И это был все так же единственный аксессуар на этом невозможном мужчине. «О, так вот где я ее оставил!» Радостно воскликнул Рейс, глядя на свою валяющуюся одежду. Совсем забыл об этом, а то хожу ищу по всей академии. Он шагнул к стулу и, как ни в чем не бывало, начал одеваться нисколько не смущаясь ни своей ноготы, ни обомлевшие меня, стоящей рядом с открытым ртом. Какая прелесть! Возникло желание попросить этого молодого человека отсыпать мне пару ведер своей самоуверенности. «Вы прямо в таком виде искали!» Устало вздохнул ректор, качнув головой и потянувшись к своей курительной трубке. «Ну да! А что, нельзя, да? Это тоже неприлично!» С искренним таким недоумением спросил Рейс, запрыгивая в брюки. И, дождавшись утвердительного кивка от всех профессоров, тяжело вздохнул и сказал. «Можно мне выдать какой-нибудь список приличий в этом мире? Я его выучу и буду соблюдать, честное слово. Так сложно запомнить всю эту шелуху». С моих уст слетел нервный смешок. «Не понимаю, зачем она нужна?» «Ну, раз уж нужна и раз я тут, то надо играть по вашим правилам, верно?» Персивалес с невозмутимым видом повернулся к коллегам и обратился к усатому темноволосому мужчине. "Обернон, подготовь такой список как можно быстрее и передай его Рейсу". Со серьезно. Брови Обернона взлетели вверх и скрылись за челкой. "Ну да", вздохнул Персиваль устало потирая лоб. Надо же ему как-то помочь и быстрее ужиться в реальной жизни. А мистер Рейс действительно не помнит банальных вещей и считает само собой разумеющимся какие-то вещи, которые для нас, ну, но... диковаты. Да и кратковременная память у мистера Рейса пока тоже хромает, как мы можем видеть по его поведению. За ним пока нужен глаз да глаз. райс тем временем наконец принял почти приличный вид и аккуратно взял из моих рук рубашку. «Позволите». Он быстро накинул на себя рубашку, и я не успела уловить, в какой момент он перехватил мою ладонь так, чтобы поднести ее ближе к себе и нежно коснуться губами моих пальцев. «Рад вновь увидеться со столь прекрасной леди», — произнес он низким бархатным голосом. А указательным пальцем Рейс ласково погладил мою ладонь. Внимательного взгляда при этом с меня не сводил, и улыбался уголками губ. Знаете, так улыбаются не сомневающиеся в себе молодые адепты, попавшие в неловкую ситуацию, а знающие в себе толк опытные мужчины, умеющие крутить женщинами так, как им хочется. Я пешила и растерялась в который раз за это безумное утро. Давно меня так часто не водили в ступор. Вообще не помню, когда в последний раз такое было, разве что когда совсем уж подростком была» а то есть про зубную щетку мы не помним, а умение смотреть в самую душу вот этим пронзительным взглядом осталось на уровне подсознания, что ли? ах лучше бы он забыл, как стрелять вот такими вот глазками. На этом моменте я разозлилась. На себя, на свою странную, слишком острую реакцию на этого мужчину. На самого Рейса, который натурально свалился мне на голову. На ректора, в конце концов, за то, что он ввязывает меня во все это. Резко отдернула ладонь и демонстративно вытерла ее платком. а субординации, я так понимаю, вы тоже ничего не помните?» Процедила зло сквозь зубы. «Читал про нее как раз сегодня». Серьезно ответил Рейс, поправляя покосившиеся очки. Но я тщательно изучил информацию об этом и запомнил хорошо, что такого рода поцелуи являются вполне приемлемыми в вашем обществе. И даже до неуважения. Единственные поцелуи, которые можно применять в официальных случаях вроде нашего. Не бог весь что, учитывая то, как сильно мне хочется вас поцеловать все утро, но на безрыбий рак рыба, кажется, так говорят в вашем мире. Воздухом поперхнулась не только я. Но ну и ректор Лорд Туаретонг смотрел на Рейса не менее возмущенно, чем я. И слов для выражения эмоций не находил. Вернее, слова находились, но сплошне цензурные. «А, так вы уже знакомы?» — произнес Абернон, нарушая возникшую неловкую паузу. «В каком-то смысле?» — пробормотала я. Этот бестактный молодой человек свалился на меня с неба, пока я шла к Академии. Полагаю, он как-то неправильно вышел из эфира сновидений, хотя я все равно не понимаю некоторых деталей. Ну, в общем, пришлось познакомиться. Потом он хм, пропал непонятно куда, сказала, не став пока уточнять про свою подозрительную потерю сознания. И я совсем не рассчитывала, что встречу его вновь, тем более тут. Ну, сейчас он хотя бы был в одежде. В одежде он, кстати, выглядел еще более привлекательным. Это у него точно врожденный талант. «А врать в этом мире тоже положено, как попало и кому попало?» — полюбопытствовал Рейс. Не сразу поняла, о чем он, потому уточнила. «В каком смысле?» «Ну, вы так забавно врете о том, что не рассчитывали меня увидеть вновь?» — расплылся Рейс в очаровательной улыбке. «Хотя если бы это на самом деле было так, то мой перстень давно оказался бы в мусорном ведре». Отчетливо услышала я его голос в своей голове. Я аж сдрогнула от неожиданности. Не поняла. А это он как так легко и просто прошел через все мои защитные блоки ментальным посланием? Так, все, хватит с меня этих игр. Я не буду его куратором, заявила категорично, развернувшись к выходу из кабинета. Сердце отбивало рваный ритм. «Единственное, чего мне сейчас хотелось, это уйти подальше от этого странного рейса, который заставлял меня нервничать, уйти и попробовать самой поискать интересующую информацию». Мои коллеги тут же всполошились. «В чем дело, мисс Фил?» «Мисс Фил, но мы на вас так рассчитываем!» «Фелиция, ты являешься одним из лучших сумрачных странников, которого я когда-либо видел». Быстрая, ловкая, необычайно умная. Храбрая, способная решить любую головоломку. — Вы так меня хвалите, как будто продать пытаетесь этому студенту. фыркнула я через плечо, бросив гневный взгляд на ректора. Лор Торо Тонг, позвольте напомнить, что я не являюсь породистой лошадью. И подчиняться вам во всем не обязана, а так как являюсь внештатным приглашенным сотрудником. И вольна в любой момент уйти, вообще отказавшись вам помогать. — Я так делать не буду. «Пока что не буду», — холодно добавила я. «Позже подпишу документы и сегодня же приступлю непосредственно к своим обязанностям, как мы и договаривались. Но ни о каком кураторстве не может идти речи». «Но...» — начал было Персиваль. Однако я жестко оборвала. «Хватит с меня этого цирка! Вы за кого меня держите? За девицу, которая будет носиться с этим своего рода новорожденным в этом мире?» Я кивнула на Рейса. «Возня с детьми не является моим амплуа, а этот адепт сейчас похож на ребенка, которого нужно всему обучать с нуля и следить, чтобы он случайно из колыбельки не выпал. Оставлю это сомнительное удовольствие вам, господа». Я отвесила коллегам вежливый реверанс с легким флером бешенства и ярости, затем решительно распахнула дверь. Вот только вместо ожидаемого коридора Академии Магии Я внезапно обнаружила себя шагающей не за порог ректорского кабинета, а за край непонятно откуда взявшегося утеса. И миг спустя камнем полетела вниз с обрыва.